Глава вторая Уже положив руку на ручку двери, Уинстон увидел, что дневник остался на столе открытым. «Долой большого брата» было написано кругом, да еще такими большими буквами, что они читались из другого конца комнаты. Сделать подобное было невероятной глупостью, Но он понял, что даже в состоянии паники не хочет запачкать кремовую бумагу и закрыть тетрадь, пока чернила еще не просохли. Он набрал в легкие воздуха и открыл дверь. В тот же момент его захлестнула теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная забитого вида женщина с жидкими волосами и морщинистым лицом, Вот, товарищ начала она отвратительным плаксивым голосом. Я подумала, я услышала, как вы пришли, не можете ли зайти и посмотреть, что там с нашей раковиной? Она забилась, и это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Слово миссис в некотором смысле осуждалось партией, считалось, что всех нужно было — Называть товарищ, однако с некоторыми женщинами ты инстинктивно использовал именно это слово. Это была женщина лет 30 но выглядела она намного старше. Возникало впечатление, что в морщины на ее лице забилась пыль. Уинстон последовал за ней по коридору. Такие самодеятельные исправления неполадок были едва ли не повседневным раздражителем. Дома жилого комплекса «Победа» были старыми. Построенные в тридцатые годы или около того, они прямо разваливались на части. Штукатурка с потолков и стен постоянно осыпалась, трубы лопались при каждом сильном морозе, стоило пойти снегу, крыша протекала. Отопительная система обычно работала в полсилы, если и вовсе не была перекрыта под предлогом экономии. Ремонты, за исключением тех, которые ты мог сделать самостоятельно, должны были быть санкционированы комитетами, находящимися далеко отсюда, и которые имели обыкновение откладывать года на два даже починку оконной рамы. Конечно, это все из-за того, что... «Дома нет, дома», — сказала невнятно миссис Парсонс. Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и запущенность ее была совсем иного рода. Вид у нее был потрёпанный и затоптанный, будто место это только что посетил огромный разъяренный зверь. Спортивное снаряжение для разных игр как-то... Хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, пропитавшиеся потом и вывернутые наизнанку шорты. всё это валялось повсюду, и на полу, и на столе, вместе с грязными тарелками и тетрадками с загнутыми уголками страниц. На стенах висели красные знамена молодежной лиги и тайных агентов, а также плакат с большим братом в полный рост. Стоял обычный запах вареной капусты, присущий всему зданию, но через него прорывался резкий запах вонючего пота, характерный запах человека, здесь сейчас не присутствующего. Понятно, это было с первого же вздоха, но непонятно, каким образом это становилось понятным. В другой комнате кто-то с помощью расчески и куска туалетной бумаги старался извлечь мелодию военного марша, который все еще лилась телеэкрана. «Это дети», — сказала миссис Парсонс, бросая боязливый взгляд на дверь. «Сегодня они не выходили на улицу, и, конечно, у нее была привычка обрывать предложение посередине». Раковина в кухне была почти до краев наполнена грязной зеленоватой водой, которая пахла еще хуже капусты. Уинстон встал на колено и осмотрел соединявшиеся под углом трубы. Ему было противно трогать все это руками, и он терпеть не мог наклоняться, так как всегда начинал из-за этого кашлять. Миссис Парсон беспомощно смотрела на него. «Конечно, если бы Том был дома, он бы моментально это починил», — сказала она. «Ему нравится этим заниматься. Работа руками для него, для Тома». Парсенс был сослуживцем Уинстона в Министерстве правды. Толстоватый, но очень активный мужчина, обладающий парализующей собеседника тупостью и невероятным количеством идиотского энтузиазма». Он был одним из тех преданных трудящихся, от которых стабильность партии зависит даже в большей степени, чем от полиции мысли. В 35 он был, вопреки его собственному желанию, исключен из молодежной лиги, однако до окончания молодежной лиги ему удалось остаться в тайных агентах на год дольше положенного возраста. В министерстве его наняли... на вспомогательную должность, не требующую работы ума, но он, в свою очередь, был еще лидером спортивного комитета и всех прочих комитетов, занятых организацией массовых походов, добровольных демонстраций, сберегательных компаний и добровольческой деятельности в целом. Частенько он с гордым спокойствием, выпуская дым из трубки, Доводило до вашего сведения, что последние четыре года он каждый вечер появлялся в общественном центре. Неотразимый запах пота, своего рода неосознанное признание напряженного образа жизни, который он вел, следовал за ним повсюду, куда бы он ни пришел, и даже оставался после его ухода. «У вас есть гаечный ключ?» — спросил Уинстон, возившийся с гайкой на угловом шарнире. — Гаечный ключ, — повторила миссис Парсонс, немедленно впадая в ступор. — Я не знаю, не уверена. Возможно, дети... Послышался топот ботинок и еще одна сирена на расческе, ибо в гостиную вошли дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ... Уинстон спустил воду и с отвращением вынул пук волос, блокировавший сливную трубу. Как можно быстрее он вымыл руки холодной водой из крана и вернулся в другую комнату. — Руки вверх! — прокричал дикий голос. Красивый сурового вида мальчик лет девяти выскочил из-за стола, Угрожая ему игрушечным автоматическим пистолетом, в то время как его младшая сестренка, года на два моложе, таким же жестом нацелилась на Уинстона деревяшкой. Оба были в синих шортах, серых рубашках, с красными галстуками, униформа агентов. Уинстон поднял руки вверх, однако почувствовал себя неловко. В поведении мальчика была такая злоба, что все это мало походило на игру. «Ты предатель!» — кричал мальчик. «Ты мыслепреступник! Ты евразийский агент! Я тебя застрелю! Я тебя испарю! Я сошлю тебя на соляные копии!» Вдруг они оба запрыгали вокруг него, крича «Предатель! Мыслепреступник!» Маленькая девочка в точности повторяла за братом каждое движение. «Было в этом что-то угрожающее?» напоминающие забавы тигрят, которые скоро вырастут в тигров-людоедов. Во взгляде мальчика была некая расчетливая свирепость, вполне очевидное желание ударить или пнуть Уинстона и осознание того, что очень скоро он будет достаточно большим, чтобы это сделать. «Хорошо еще, что пистолет, который он держит, не настоящий подумал Уинстон. Взгляд миссис Парсонс нервно перебегал с Уинстона на детей и обратно. В гостиной при более хорошем освещении он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно застряла пыль. «Они и правда такие шумные», — сказала она. «Они расстроены, что не могут пойти посмотреть, как там будут вешать все из-за этого». «У меня слишком много дел, чтобы их повезти. Да и Том вовремя не придет с работы. Почему мы не можем пойти и посмотреть, как будут вешать?» Взревел мальчик невероятно громким голосом. «Хотим смотреть, как вешают! Хотим смотреть, как вешают!» Припевала маленькая девочка, припрыгивая вокруг них. Уинстон вспомнил, что вечером в парке должны быть повешены... Несколько евразийских заключенных. Такие вещи происходили раз в месяц и были популярным зрелищем. Дети всегда громко требовали, чтобы их туда брали посмотреть. Уинстон вышел от миссис Парсонс и направился к своей двери. Но он не сделал по коридору и шести шагов, как затылок его пронзила невыносимая боль. Казалось, что в него вонзили раскаленную до красна проволоку. Он обернулся и успел заметить, как миссис Парсонс затаскивает сына обратно в квартиру, а тот прячет в карман рогатку. — Голдстейн! — лопил ребенок, пока за ним не закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразил беспомощный страх, отразившийся на сероватом лице женщины. Вернувшись в квартиру, он быстро прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, продолжая потирать шею. Музыка с телеэкрана прекратилась, вместо неё над треснутым голосом военного, с неким человеконенавистническим удовольствием, читали описание вооружения новой плавучей крепости, которая только что встала на якорь между Исландией и Фарерскими островами. «С такими детьми, — подумал Уинстон, — эта несчастная женщина, наверное, живет в постоянном страхе. Еще годик-два, и они будут денно и нощно выискивать в ней симптомы антиортодоксальности. В наше время почти все дети ужасны. Ужаснее всего то, что с помощью таких организаций, как агенты — Они систематически превращаются в неуправляемых маленьких дикарей, но при этом у них не появляется склонности к какому-либо протесту против партийной дисциплины. Напротив, они преклоняются перед партией и перед всем, что с ней связано. Все эти песни, марши, знамена, походы, тренировки с винтовками на манекенах, выкрикивание лозунгов поклонения большому брату, Все это для них в некотором роде славная игра. Вся их жестокость направляется во внешний мир против врагов государства, против иностранцев, предателей, саботажников, идейных врагов. Стало вполне естественным, что люди, которым за 30, боятся своих собственных детей. И на то есть причины. Не проходит и недели, чтобы «Таймс» не напечатал заметки о том, как какой-нибудь маленький доносчик, ребёнок-герой, как они обычно его называют, подслушал некое компрометирующее замечание и донёс на своих родителей в полицию мысли. Жжение от выпущенной из рогатки пули прошло. Уинстон без особого энтузиазма взял ручку, раздумывая, что бы еще записать в дневнике. Внезапно он опять подумал об Убрайане. Несколько лет тому назад... Как давно это было? Должно быть, тому назад лет семь... Ему приснилось, будто он идет по комнате средь кромешной темноты, и кто-то, кто сидит в стороне от него, когда он проходит, говорит ему, «Мы встретимся вместе где нет тьмы». И сказано это было очень спокойно, почти буднично. Простое утверждение, не команда. Он прошел дальше, не остановившись. Любопытным здесь было то, что в то время во сне... Слова не произвели на него впечатления, и только позднее ему постепенно стало казаться, что они приобрели значение. Он не помнил, когда именно до этого лесна или после него он впервые увидел О'Брайена. Не помнил он также, когда он впервые услышал голос О'Брайена, но в любом случае узнавание состоялось. О'Брайен был тем, кто говорил с ним в темноте. Уинстон никогда не был абсолютно уверен, что прав. Даже после того утра, когда их глаза встретились, невозможно было сказать наверняка, было Брайан другом или врагом. Да это, казалось, и не имело особого значения. Между ними была связь взаимопонимания, более важная, чем привязанность или партнерские отношения. Мы встретимся вместе, где нет тьмы, сказал он. Уинстон не знал, что это означает, он только знал, что так или иначе, но это сбудется. Голос на телеэкране прервался. Звук трубы, ясный и красивый, проплыл в застоявшемся воздухе. Голос грубо продолжил: "Внимание, пожалуйста, внимание". «Срочные новости только что поступили с Малабарского фронта. Наши вооруженные силы в Южной Индии одержали доблестную победу. Я уполномочен заявить, что то, о чем мы сейчас сообщаем, может привести войну к концу в ближайшем будущем. А теперь экстренное сообщение». «Пойдут плохие новости», — подумал Уинстон. Так и было следом за кровавым описанием уничтожения евразийской армии с огромным количеством убитых и взятых в плен. Пошло объявление, что со следующей недели рацион шоколада сократится с 30 граммов до 20. Уинстон снова рыгнул. Джин выходил, оставляя чувство пустоты. Телеэкран, то ли праздную победу, то ли заглушая воспоминания об утраченном шоколаде, грянул «Океания — это для тебя!» Предполагалось, что ты встаешь весь во внимании. Однако в теперешнем его положении он не был виден. «Океания — это для тебя!» уступило место более легкой музыке. Уинстон подошел к окну, продолжая держаться спиной к телеэкрану, День по-прежнему был холодным и ясным, где-то вдалеке с унылым гулким ревом разорвалась ракета. Теперь на Лондон падают примерно 20- тридцать таких ракет в неделю. Внизу на улице ветер трепал разорванный плакат, вертя его из стороны в сторону, и слово «Англосоц» то резко появлялось, то исчезало. англосоц, священные принципы анголоссоца новояз двоемыслие виды изменяемость прошлого он чувствовал себя так будто он бродит по лесу на морском дне, заблудившись в мире чудовищ, где и сам он такое же чудовище и он Один. Прошлое мертво, будущее невообразимо. Какая может у него быть уверенность, что хоть одно живое существо на его стороне? И как узнать, что власть партии не будет длиться вечно? Как ответ на эти вопросы вернулись к нему три лозунга на белом фасаде Министерства правды? «Война — это мир». Свобода — это рабство, невежество — это сила. Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. Там тоже на одной стороне маленькими буквами были выведены те же самые лозунги, а на другой — голова большого брата. Даже с монетой его глаза преследовали тебя. На монетах, на марках, на обложках книг, на знаменах, на плакатах, на обертках сигаретных пачек — они были везде. Эти глаза всегда следили за тобой, а этот голос тебя обволакивал. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или ешь, в ванной ты или в кровати тебе от него не уйти». У тебя не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри твоего черепа. Солнце начинало садиться, и мириады окон Министерства правды, теперь не отражающие его свет, выглядели мрачными амбразурами крепости. Сердце Уинстона умерло, Затрепетала от страха перед этой огромной пирамидальной формой. Она слишком крепка, чтобы можно было взять ее штурмом. Ее не разрушит сотни управляемых ракет. Он снова задумался над тем, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого. для эпохи, которая, возможно, существует лишь в воображении, а впереди у него не смерть, а уничтожение. Дневник его будет превращен в пепел, а он сам — в пар. Только полиция мысли перед тем, как они сотрут его из существования и из памяти, сможет прочитать То, что он написал. Как можешь ты воззвать к будущему, когда от тебя физически не останется ни следа, ни даже одного анонимного слова, нацарапанного на клочке бумаги? Телеэкран пробил 14. Через 10 минут он должен уйти, ему нужно быть на работе в 14.30. Как ни странно, бой часов, казалось, придал ему силы. Он — одинокий призрак, провозглашающий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он будет ее провозглашать каким-то непонятным способом, связь в мире не прервется. Задача не в том, чтобы тебя услышали, а в том, чтобы осознавать, что ты несешь в себе наследие человечества». Он вернулся к столу, окунул ручку в чернила и написал «В будущее или в прошлое, во времена, когда мысль свободна, когда один человек отличается от другого и не живет один, во времена, когда правда существует и когда сделанное не может быть отменено», Из эпохи единообразия, из эпохи одиночества, из эпохи большого брата и двоемыслия мои приветствия. «Я уже мертв», — подумал он. Ему показалось, что только сейчас, когда он начал, когда оказался способным сформулировать свои мысли, только сейчас он предпринял решительный шаг. Последствия каждого действия включены уже в само действие. Он написал «Мысли преступления не влечет за собой смерть. Мысли преступления — это и есть смерть». Теперь ему после осознания себя как мертвого стало важным оставаться живым как можно дольше. Два пальца на правой руке у него были испачканы чернилами. Именно такая деталь может его выдать. Какой-нибудь все вынюхивающий фанатик в министерстве, возможно, женщина типа той маленькой с волосами песочного цвета или темноволосая девушка из департамента билетристики, может задуматься, почему это он писал во время обеденного перерыва. Почему это он пользовался старомодной ручкой? Что это он писал? А потом намекнуть ненароком в соответствующем месте. Он отправился в ванную и тщательно соскреб чернила с помощью жесткого темно-коричневого мыла, которое скребло кожу, как наждачная бумага, и как раз отлично подходило для этой цели. Дневник он убрал в ящик. Бесполезно было думать о том, чтобы его спрятать, но проверить, узнали или нет о его существовании, он мог. Волос, положенный в конце страницы, был слишком заметен. Кончиком пальца он поддел неразличимую крупицу беловатой пыли и поместил ее на угол обложки, где ее непременно стряхнут, если будут передвигать тетрадь. Глава третья Уинстону снилась мать. Ему было, как он полагал, лет десять или одиннадцать, когда его мать исчезла. Она была высокой статной женщиной, довольно молчаливой. Она медленно двигалась, и у нее были великолепные светлые волосы. Отца он помнил более смутно. Темноволосый и худой, всегда на нем аккуратная и темная одежда. Особенно хорошо Уинстон запомнил тонкий подошвы отцовских туфель. И еще он носил очки. Их обоих, по всей очевидности, поглотила одна из первых больших чисток пятидесятых. Во сне мать сидела в каком-то месте, в глубине, далеко под ним, с его маленькой сестренкой на руках. Сестру свою он совсем не помнил, помнил лишь крошечного, слабенького младенца, всегда молчаливого, с большими внимательными глазами. Они обе смотрели на него. Они были в каком-то месте глубоко под землей. Место походило на дно колодца или очень глубокую могилу, но место это... который так уже было глубоко под ним, продолжало опускаться вниз. Они были в салоне тонущего корабля и смотрели на него через темнеющую воду. В салоне еще был воздух, но они тем не менее погружались всё ниже и ниже в зеленые воды, которые в любой момент могли скрыть их навсегда. Он был снаружи, там, где свет и воздух. тогда как их затягивало все глубже к смерти. И они были там, внизу, потому что он был наверху здесь. Он знал это, и они это знали, и он читал это по их лицам. Но ни на их лицах, ни в их сердцах не было упрека, только понимание того, что они должны умереть, чтобы он мог остаться живым. и что это была часть неизбежного порядка вещей. Он не помнил, что произошло, но он знал в этом своем сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры были отданы в жертву ради его собственной. Это был один из тех снов, в которых сохраняющаяся атмосфера сна становится продолжением интеллектуальной жизни, и ты... осознаешь факты и мысли, которые и после пробуждения не теряют своей новизны и ценности. Мысль, поразившая сейчас Уинстона, заключалась в том, что смерть его матери около 30 лет назад была трагической и мрачной, что в наши дни уже невозможно. Трагедия, осознал он, принадлежала древности. Она осталась в том времени, когда существовала личная жизнь, любовь и дружба, и когда члены семьи стояли друг за друга без необходимости выискивать для этого причину. Его сердце разрывалось при воспоминании о матери, потому что она, умирая, любила его. он тогда был слишком молод и эгоистичен, чтобы отвечать ей ответной любовью, и еще потому, что она каким-то образом, он не помнил, каким именно пожертвовала собой ради идеи верности, которая была частью ее самой, идеей ее личной и неизменно ей присущей. Такие вещи, как он понимал, не могут происходить в наши дни. Сейчас существует страх, ненависть боль. Достоинства и эмоций больше нет, как нет больше глубокой и серьезной скорби. Все это он, казалось, увидел в глазах матери и сестры, которые смотрели на него через зеленую воду, в сотни сожжений от него, погружаясь все глубже и глубже. Внезапно оказалось, что он стоит на небольшом упругом газончике. Летним вечером косые лучи солнца золотят землю. Пейзаж, на который он смотрит, так часто возвращается в его снах, что он не может с полной уверенностью сказать, видел он его или нет в реальном мире. Просыпаясь, он мысленно называл его золотой страной. Это было старое обгрызанное кроликами пастбище с протоптанной по нему тропинкой и кротовыми норками здесь и там. На неровной живой изгороди на противоположной стороне поле лёгкий ветерок тихонько раскачивал ветки вязов, их листья слегка волновались в густой массе, как волосы женщины. Где-то невдалеке, совсем под боком, но вскрытый для глаза струился неторопливый ручей, в чьих заводях под ивами плавала плотва. Через поле к ним шла девушка с темными волосами. Одним жестом, как ему показалось, она сорвала с себя одежду и пренебрежительно отбросила ее в сторону». Тело ее было белое и гладкое, но оно не пробудило в нем желания. Он едва взглянул на него. Восхищение, охватившее его в этот момент, было вызвано жестом, которым она отбросила одежду. Грациозностью и беззаботностью этого жеста Она, казалось, уничтожила всю культуру, всю систему мышления. Она словно превратила в ничто и большого брата, и партию, и полицию мысли одним лишь прекрасным движением руки. Этот жест тоже принадлежал к древним временам. Проснулся Уинстон со словом «Шекспир» на губах.